Глава пятнадцатая. В Киеве установился жаркий, налетой сухим, неподвижным, без ветрям август. По вечерам, вместе с легкой, настойной, на тихой Днепровской воде прохладой, слабый ток воздуха доносил в город горький запах дыма и едкой гары, так пахнет на скромном пепелище выгревшее покиннутое хозяевами жилье. Люди давно отвыкли. А добрых запахов домашнего очага и свежеиспечённого хлеба. Фронт был ещё далеко, отгороженный и стоптанными бешенной конницей и степями, тишиной притаившихся у реки излучин, ещё не разорённых хуторов. Но люди чувствовали, что он неуклонно движется к Киеву. Так движется только суховей, ни причём не останавливаясь. В воздухе повисла тревога. Люди знали, что несёт собой фронт, и лица у них были озабоченные и растерянные. Положение с каждым днём становилось всё более угрожающим. 44-я дивизия 12-й армии, измотанная бесконечными оборонительными боями, лишившаяся почти всех боеприпасов, под напором петлюровцев вынуждена была оставить Сарны, Ровно и Здолбунов. Но седьмого сорок четвертый щерсу было приказано, во что бы то ни стало закрепиться на линии Сущаны-Олеевск-Емельчина-Малин и удержать Каразьенский железнодорожный узел. В юго-западной части правобережья петлюровцы захватили Винницу и начали развивать наступление на Киев и Умань. Второй галицкий корпус рвался к Житомиру. с востока приближалась белая армия Бредова Выписавшийся из госпиталя Фролов, осторожно держа руку на перевязи, тихо, без скрипа, открыл дверь в кабинет Латцеса, положил на стол перед председателем выучка тщательно расправленный листок бумаги. Латцес, натруженными бессонницей глазами вопросительно посмотрел на него. Фролов не в силах скрыть волнения, Объяснил только что получено донесение Кольского. Помолчал и твердо продолжил. Суть в том, что Ковалевский поручил Стюкину связаться с каким-то Николаем Николаевичем и через него получить копии карт Киевского укрепрайона. Немного не мало укрепрайона? Хмуро переспросил Лацис. Судя по всему, донесение Кольского задачило его. Как же так? Он прочистил весь Киев. Он уничтожил всех, кто мог хотя бы пассивно сопротивляться. А вот какого-то Николая Николаевича вычислить не смог. Мысль Лацис сработала и работала хорошо. Он был сам конспиратором в давние годы, а сейчас приобрёл опыт контрразведчика. С такой просьбой можно обращаться только к работнику штаба, сказал Лацис, притом крупному имеющему доступ к секретным документам. Это яснее ясного. Теперь понятно, что провал операции Артиллерийская звезда непременная его работа. Что ещё ясно? Фролов помолчал. Он понимал, что Лацис нащупал верное звено в цепочке. Больше ничего. А что мы можем предпринять, чтобы выявить врага или хотя бы локализовать пока его враждебную деятельность? Имя Николай Николаевич, может попытаться в этом направлении, неуверенно предложил Фролов, что-то в этом есть, можно найти совпадение. Просто агентурная кличка. В этом я не сомневаюсь, Щукин не простак, на таких вещах не ошибается, озабоченно произнёс Лацис и опять зашагал по кабинету, ище ша нужное решение, пока не остановился возле окна. Фролов встал рядом, Молчал, с какой-то бесцельной тщательностью рассматривая сияющие купола собора и плывущие над ними облака. Я думаю, начинать надо вот с чего: ограничить круг штабных работников, имеющих доступ к картам Киевского крепо района. Наконец, произнес Фролов. Пассивно, но верно, согласился Латцес. Выяснили у картографов, сколько комплектов карты изготовили? Четыре. Нужно все их взять под особый контроль, может быть, даже собрать их и выдавать исключительно при строжайшей необходимости, не спускать с карт глаз, проверить всех людей, кто так или иначе уже занимался картами и кто будет работать с ними в ближайшие дни. Это уже был приказ после беседы с Ладцесом. Фролов подробно выяснил, где и у кого находятся карты. Затем собрал сотрудников и изложил им суть дела, дал каждому определённое задание. В оперативный отдел штаба 12-й армии послал Сазонова. Один из четырёх комплектов карт хранился в сейфе у начальника отдела. Сазонов незамедлительно отправился в оперативный отдел, застал там Басова и Преображенского, который корпели над составлением каких-то сводок. Простите, я из ЧКА. Кашинов, сказал он и каждому протянул руку, как бы успокаивая их. Сазонов, чем обязаны? поинтересовался Басов, мирко оглядев Сазонова с головы до ног. Верно получить под расписку карты Киевского укрепрайона, объяснил мчекист цель своего визита. Они все и Феофил Васильевич, с показной бесстрастностью объяснил Басов. Кто такой Василий Васильевич? спросил Сазонов. Товарищ, вы работник штаба? Поднял на него удивленные и удлиненные как у цыгана глаза Преображенский. Я же вам сказал, я из чека. Твердо ответил Сазонов, согласно инструкции, уклоняясь от лишних разговоров. Но я же вот знаю имя и отчество вашего начальника. Мартин Янович Ладцес. Свежливо и хитою сказал Преображенский. Товарищ, вероятно, недавно в чека. вступился за Сазонова Басов и затем объяснил: Василий Васильевич, начальник оперативного отдела, фамилия его Резников, карты находятся у него в кабинете, в негосгораемом сейфе под замком. Но Василий Васильевич на работу ещё не приходил. Где его кабинет? обратился чекист уже только к одному Басову. Тот с невозмутимым доброжелательством, широким Совсем не канцелярским жестом указал пером: вот эта дверь. Сазонов прошёл через просторную, заставленную столами комнату, приоткрыл тяжёлую дубовую дверь в кабинет, остановился на пороге, огляделся. В кабинете был идеальный порядок. На широком столе ни единой бумажки, ни единой папки, письменный прибор стоял ровно на середине, шторы на окнах аккуратно раздвинуты. В углу возвышался высокий стальной сейф. Чувствуешь, что в этом кабинете обитает замкнутый, аккуратный человек со старой жимной наклонностью к порядку. Сазонов, не оборачиваясь, спросил: "В этом что ли сейфе?" Угу, с угрюмой неприязнью буркнул Преображенский, на шее у него возмущённо дёрнулся кадык. Преображенскому явно не нравился этот молодой чекист. Особенно ему не понравилось, как тот бесцеремонно осматривал кабинет Рязникова, как разговаривал с ним, вроде бы и вежливо, а сам так и впивался глазами, мол всё о вас знаю. Сазонов взял свободный стул, с нарочитой медлительностью установил его возле распахнутой двери кабинета Рязникова, уселся на нём, валь угодно откинувшись на спинку стула и закинув одну ногу на другую. И всё же, несмотря на свободную позу, в его фигуре чувствовалась настороженность. Отвернувшись к окну, он небрежно сказал не то себе, не то Преображенскому с Басовым: "Ничего, подожду". И он сидел возле двери и ждал, неподвижный, отрешённый. Преображенский и Басов молчаливо занимались своим обычным канцелярским делом, и, казалось, напрочь забыли о нём. Тихо скрипели перья, также тихо по канцелярски шуршали бумажные листы, лишь изредка кто-нибудь из них отрывал глаз от бумаги, и тогда они перебрасывались двумя-тремя мало значащими фразами, смысл которых Сазонову был почти непонятен. Их, видимо, забавляло то, как он старался вникнуть в их разговор и никак не мог уяснить его. Сазонову было непонятно. Это кабинетная неслышная работа, это бумажная жизнь, день, истекая безоблачной белизной, медленно мерк за окном. Арезников все не приходил. Сазонов очень хотелось закурить, но не решался это сделать, так как Преображенский все время кутавший шарфом и время от времени покашлевал. Правда, кашель у него странно походил на короткий и хлипкий смешок. Наконец сезонов не выдержал, достал из кармана кисет, осторожно, чтобы не потерять ни крупинки, насыпал на газетный обрывок махорки, свернул сигарку и покосился на склонившихся над папками и бумагами Басова и Преображенского. И держа на виду самокрутку, небрежно обронил. Не будете возражать, что? Не понял Басов, с трудом оторвавшийся от бумаг. Закурю. Кратко объяснил Сазонов. Ах, вы во на чем? Вопросительно покосился Басов на своего коллегу, но не получив ответа, кивнул головой. Да-да, курите. Сазонов неторопливо чиркнул спичкой, поднял огонь к сигарке и с наслаждением затянулся. Щурясь от едкого самосадного дыма, он как бы от нечего делать беспечно спросил: что-то я не пойму, как вы работаете. Без регламента. Он что у вас всегда так поздно приходит? Сазонов знал, что многие воспринимают простые вопросы чекиста как допрос. Вот почему надо каждого разговорить. Похоже, что Бассову можно, хотя на первый раз он ответил уклончиво. По-разному. Сазонов, понимающе и сочувственно покачал головой. Преображенский выпрямился, удивлённо взметнул брови. И вынув из кармашка мундира большие часы Луковицу, взглянул на циферблат. В общем-то, довольно странно. Обратился он к Бассову, не обращая внимания на Сазонова. Я, пожалуй, схожу к нему. Смолчаливо согласие Бассова, он поспешно ушёл и долго не возвращался. Сазонов по-прежнему сидел у двери кабинета и смотрел на тяжеленный сейф, который он принудил сам себя охранять. В сердце его всё сильнее закрадывалась тревога, что-то здесь не так, что-то я не то делаю. Должно быть, не сейф нужно сторожить. Он без ног не убежит, а искать резникова. Преображенский вернулся через час. Концы шарфа у него растерянно развевались, ворот мундира расстёгнут. Двидать спешил. Лицо было перепуганное. Его нет. Выдохнул он с порога. Представляете? Нет. Я стучал в окно, никто не отзывается, подёргал дверь, а она не заперта, вошёл. Никого. Я к соседям, и те не видели. Преображенский ещё что-то сбивчиво рассказывал Сазонову и Басову, желая, чтобы его поняли, объяснили загадочное исчезновение всегда пунктуального начальника. А Сазонов тем временем подошёл к телефону и попросил Срочно соедините его с Фроловым. Фролов к счастью оказался на месте. Товарищ Фролов, беда, глухим от волнения голосом доложил Сазонов: "Я в оперативном отделе. Ждите", коротко бросил в трубку Фролов. Минут через 20 появился сам, в сопровождении трёх чекистов. "В чём дело?" с порога спросил он, обращаясь ко всем сразу. "Похоже, что-то случилось". начал объяснять Преображенский с какой-то боязливой искательностью, ловя взгляд сурового Фролова. Понимаете, Василий Васильевич, начальника оперативного отдела. Нет дома не обнаружилось, и тут же торопливо прибавил. Вы представляете? Нет. С него слетела ещё недавно столь очевидная самоуверенность, и вместо усмешки проступило беспомощное недоумение. Он привык находиться под покровительством Резнякова и теперь оказался один на один с возможной бедой. Между тем у него, как у бывшего офицера генштабиста, в заложниках под домашним правдарестом находилась большая семья. Что вы так волнуетесь? спросил Фролов. Ну нет человека, может скоро будет? Как что? удивился Преображенский. Вчера мы сидели до поздна, и он сказал, что сегодня придет несколько позже. Он не пришёл, и я подумал, что Василий Васильевич прямо из дому отправился на заседание ревенсовета. Уже вечера его нет. В ревенсовете он не докладывал, понимаете? Я ходил к нему домой. Дверь не заперта, а его нет. Так-так, нахмурился Фролов. Где он живёт? На Лыбецкой? Значит так, надо пройти по Анинской, свернуть на Левошовскую. Нет, вы не найдёте. Я покажу, старательно пытался теперь помощник Истома Преображенский. Другой ключ от сейфа у кого? Всё так же угрымо спросил Фролов, в его душу закрадывалась тревога. Другой ключ? Удивлённо переспросил Преображенский, словно никак не мог понять, причём тут какой-то ключ? Если исчез, может быть, погиб человек. Но затем он стал словохотливо объяснять: "Ах, да, от сейфа. И, видите ли, Да, действительно, было два ключа. Но Василий Васильевич, он такой рассеянный. Вы, пожалуйста, покороче попросил Фролов. Василий Васильевич один ключ совсем недавно потерял. Пришёл на помощь Преображенскому Басов и стал пользоваться тем, что находится у коменданта штаба. Не знаете, может быть, он вчера сдал его коменданту? Разрешите я проверю. предложил Преображенский, ему хотелось что-то делать, как-то действовать. Фролов кивнул. Преображенский торопливо вышел. Следом за ним, по вину изгляду Фролова, шагнул один из скеистов. Ждать пришлось недолго. Вскоре они вернулись. Преображенский растерянно развел руками и огорченно доложил: "Нет, вчера Василий Васильевич ключ не оставлял. Больше ничего не оставалось". Надо было искать Рязникова. Фролов остался зазонова сторожить сейф, а сам вместе с помощниками в сопровождении растерянного Преображенского отправился на Лыбедскую. Они прошли по безлюдным мощёным блужникам Анинской и Левашовской, пересекли пустырь и оказались возле небольшого кирпичного домика с тёмными оконцами. На город опустились зелёные сумерки. Здесь Показал на домик Преображенский. Фролов бесшумно поднялся на крыльцо, внимательно осмотрел дверь, толкнул, она с тонким жалобным скрипом открылась. Вспыхнул фонарь, тонкий луч заскользил по стенам коридора, затем по комнате. Вот в светлом овале оказалась высокая из цветного стекла керосиновая лампа. Фролов зажег ее, передал а фонарь пожилому чекисту. Коротко приказал: "А смотрите чердак. Остальных двучекистов он направил к соседям Рязникова. Они должны были выяснить у них все подробности его жизни, привычек, установить, кто к нему ходил, с кем он водил знакомства". Фролов подчеркнул, что в таких делах нет мелочей. Нужно не допрашивать, а беседовать, и тогда соседи обязательно что-то вспомнят, расскажут А сам стал внимательно присматриваться к обстановке в комнате. Ничего особенного: стол, кровать, стулья. Но вот взгляд его задержался на лежащем на боку стуле, очевидно, прокинутом в попыхах. И это уже что-то значит, с привычной деловитостью отметил он. Затем тщательно осмотрел стены, углы комнат, пол, пытаясь найти еще какие-нибудь следы. Он знал по опыту. цену каждой мелочи, которые при правильном умелом осмыслении могут рассказать много, но больше ничего примечательного он в комнате не обнаружил. В остальном, в общем, был порядок, неуютная холостяцкая чистота. Товарищ Фролов донес сей из коридора голос пожилого чекиста: "Подите ко сюда". Фролов прошел в коридор, следом за ним. Неуверенной походкой Преображенский, пока осматривали жилище Резникова, он безшумно и почтительно тенью ходил за Фроловым, ожидая от того незамедлительного ответа на все смотившие его покой вопросы. Собственно, и вопросов этих было немного: жив ли Резников, убит ли, и почему со интересовались его сейфом. Он пытался прочесть на лице Фролова хоть что-нибудь, но лицо у того было бесстрастно каменным. И тут Преображенский вдруг увидел в световом пятне нож и обрадованно закричал: "Смотрите!" Фролов присел на корточки возле ножа и внимательно его осмотрел. Нож был короткий, с наискось спиленным острым лезвием, с рукояткой, обмотанной кожей. Обыкновенный сапожный нож. Откуда он у резникова дома? Почему на полу Мгдавина промелькнула в мыслях у Фролова. Чекис прежде всего должен замечать то, что ему непонятно, а здесь много было непонятно. Сидя так на корточках, Фролов взглянул на входную дверь и защёлку замка, попросил посветить ему. Преображенский поспешно поднёс резниковскую лампу к двери. Дверь оказалась старой, сильно разбухшей. Фролов внимательно смотрел замок. узкое отверстие для ключа, защёлку и сквозь зубы сдержанных мыкнул. Вынул чистый носовой платок из кармана и осторожно, боясь дотронуться до ножа, завернул его. Ну что ж, пошли, недовольно сказал он сотрудникам. Квартиру заприте и опечатайте. Ему было ясно, что ничего особенного, никаких мелочей или следов он больше здесь не обнаружит. Простите, вы думаете, что убийство, тихим голосом спросил ещё больше присмяревший Преображенский. И его поразил нож, с такой тщательностью завёрнутый в платок. Нет, я так не думаю, сдержанно ответил Фролов. Но этот нож, ещё более растерялся Преображенский. Фролов усмехнулся, пожал плечами и бесшумно шагнул в темень. За ним, с поспешностью и Преображенский. За то время, пока они находились на квартире Ризникова, небо высвезило. В окнах светились тусклые огни, город ещё спал. Едва ли не около полуночи чекисты с Фроловым вернули штаб армии. Сазонов всё так же неподвижно сидел в кабинете Ризникова возле сейфа. Вызвали коменданта штаба, потом разоыскали и привезли сонного слесаря, который больше часа Угрома колдовал над сейфом. Наконец толстая ленивая дверца с безшумной тяжестью открылась. Внутри сейфа зияла пустота. "Здесь ничего нет", Угрома сказал Фролов. Чекисты молчали. Это в какой-то степени их провал. Басов и Преображенский растерянно приглянулись. "Батьки Света, да как же так?" было написано в глазах Преображенского. Басов тихо пробормотал: "Да этого не может быть. Это невозможно. Вчера вечером Василий Васильевич на моих глазах положил сюда карты Киевского укрепрайона и последние донесения с фронта. Это какая-то мистификация". "Я тоже, тоже это видел", подтвердил Преображенский и, не вытерпев, перегнулся через плечо Фролова и заглянул в сейф. Сиель зяел чёрной равнодушной темнотой. Несмотря на позднюю пору, Лаца спать не ложился, ждал Фролова, надеялся на добрые вести. Он не привык проигрывать. Но по виду Фролова, по усталой его походке, поняв, что произошло то, чего он боялся больше всего, и к чему всё-таки не хотел быть готовым. Щукин перехитрил его, донесение Кольцова опоздало. Опоздал на сутки, а может и того меньше. Время выиграло схватку. "Ну и что ты думаешь по этому поводу?" спросил Лацис, с трудом пряча свою горчонность. Фролов сел в кресло, склонил голову и долго сидел так, молча. Затем стал тихо рассказывать: "Судя по всему, дело было так. Около 2 часов ночи Рязников ушёл из штаба. Его заместитель Басов говорит, что Рязников в тот вечер был заметно взволнован и и за полночь стал почему-то торопиться, сказав, что ему нездоровится, что придёт завтра попозже к заседанию рев-совета. Это он, не любящий опаздывать. Ключ от его квартиры находился у соседки. Она накануне убирала в его комнатах и ключ оставила у себя. Без ключа Рязников попасть к себе в дом не мог. Но дверь ты же сказал была не заперта, да? Он открыл ее вот этим ножом. Фролов положил на стол перед ласосом скошенный сапожный нож. Просто отжал защелку. Зачем ему это было нужно? Какой смысл открывать свою дверь ножом, если он мог зайти к соседке и взять ключ? Зайти к соседке это значило потерять какое-то время. Он у соседки столовался. И зачастую ужинал довольно поздно, иногда за полночь. За все хлопоты он платил. Если бы он пришел за ключом, соседка усадила бы его ужинать. Он мог бы отказаться, сослаться на отсутствие аппетита, на не здоровье, еще на что-то. Все это тоже требует времени, а он торопился. Светает сейчас рано, а прокинутый стул, как он вписывается в твою версию? Алесса нервно ходил по кабинету и изредка на ходу бросал свои вопросы. Рязников не зажигал в комнате огня. Он зашёл домой, чтобы переодеться. Не очень убедительно. В своей комнате я знаю, где и как расставлена мебель, я вряд ли свалю стул даже в полной темноте. Но он торопился и нервничал. Ему необходимо было выйти из города в темноте, и он успел Он вышел из города ещё до рассвета. Я вот дал распоряжение особому отделу всех фронтовых дивизий задержать его. Указал приметы, где-то же он будет переходить линию фронта. Может быть, может быть, задумчиво расхаживая по кабинету, тихо говорил Лацис: "Василий Васильевич, Николай Николаевич, что? Похоже, Очень похоже, что ты прав. Купола Софийского собора на фоне ночного неба были сине-чёрными. Они уже не отливали золотом, не сияли, а тихо меркли, как угли в угасающем костре. Взыве Басова, не оборачиваясь попросил Аласаса и не дожидаясь ответа, добавил: "Пусть срочно зайдёт ко мне". Басов, словно ждал звонка Аласаса, и пришёл довольно быстро. остановился посредине кабинета вопросительно смотрел на лациса предположим что карты киевского укрепрайона оказались у врага устало сказал лацис что можно предпринять чтобы свести к минимуму урон от утечки этих сведений ну скажем при дислокации войск перестройка оборонительных линий басов чуть снисходительно посмотрел на лациса Если говорить честно, да-да, именно честно. Кардинально ничего нельзя изменить, к сожалению. Для перестройки всей оборонительной линии понадобился бы не один месяц, доверительно сказал Басов. Впрочем, некоторые мысли у меня по этому поводу есть, и я хотел бы их сегодня же, да-да, уже сегодня доложить реввоенсовету, если если, конечно, вы Так же, как и я, думаете, что это предательство? Он сделал нажим на последнем слове. Ладца с долго молчал, затем твердо сказал: «К сожалению, ничего другого мы предположить не можем, кроме этого». И добавил: «Впрочем, я назвал бы это другим словом. Резников не предатель. Он, видимо, был просто враг, а мы этого вовремя не угадали». хорошо замаскированный враг. Плац ос выглядел растерянным. Конечно, можно было расстреливать всех этих штабистов, пригрозить расстрелом заложников, но что бы это дало? 12-й армии накануне боёв за Киев осталось бы без оперативного руководства.